От чего войны. 1933 год. Вена, сентябрь 1932 года. Дорогой господин Эйнштейн, узнав, что вы изъявили намерение пригласить меня к участию в обмене мнениями по одной теме, которой вы проявили большой интерес и считаете, что она достойна внимания многих, я с готовностью сразу же принял ваше приглашение. Я ожидал, что вы выберете проблему из пограничной области знаний, где физик мог бы встретиться с психологом на одной территории и обсудить проблему, используя каждый оригинальный подход своей науки. Но признаться, вопрос удивил меня. Что можно сделать для того, чтобы исключить из жизни человечества такое зло, как война? Первым впечатлением была неуверенность в моей, я едва не написал нашей компетентности. Ибо мне показалось, что это сугубо практический вопрос, решать который подобает государственным деятелям. Но потом я понял, что вы подняли этот вопрос не как естественный испытатель и физик, а как гуманист, откликающийся на призыв л и г и н а ц и и подобно Фрицу Фунансену, который занялся организацией помощи голодающим и лишённым отечества жертвам мировой войны. Я также понял, что от меня ждут не практических предложений, но лишь освещение проблемы предотвращения войны с точки зрения психологии. Но и по этому поводу вы в вашем письме сказали почти все, лишив, так сказать, ветра мои паруса. Однако я с удовольствием последую за вами в Кильватере. Я готов согласиться со всем сказанным вами и насколько позволят мои знания и предположения, несколько расширить ваше толкование. Вы начинаете письмо с отношения между правом и властью. Действительно, это самый правильный исходный пункт нашего исследования. Но позволительно ли будет мне заменить слово власть более резким и жестким словом сила? Сегодня на наших глазах противостоят друг другу именно право и сила. Легко показать, что одно из этих понятий вытекает из другого, и если мы вернемся к началам и посмотрим, какой из этих феноменов имел место первым, то решение проблемы придёт без труда. Прошу извинить меня за то, что в дальнейшем тексте я буду говорить об общеизвестных вещах так, будто это какие-то новости. К этому меня вынуждает связность изложения. В принципе, конфликты интересов между людьми решаются с помощью силы. Так происходит и в животном мире, из которого человек не должен себя исключать. Однако помимо конфликта интересов у людей существуют конфликты мнений, достигающие высочайшей степени абстракции и требующие иного способа разрешения. Впрочем, это довольно позднее усложнение. Поначалу в небольших человеческих объединениях вопрос о том, кому что принадлежит или чьей воле должны подчиняться все члены рода, решался лишь с и л о й мышц. Со временем мышечную силу заменили разнообразные орудия, сделавшие человека намного сильнее. Теперь побеждает тот, у кого было лучше оружие или тот, кто лучше умел им владеть. С изобретением оружия грубая мускульная сила начинает терять с в о и значение в человеческих сообществах. Конечная цель борьбы остается прежней: тот, кто терпел поражение или просто оказывался слабее, должен был отказаться от своих притязаний и от сопротивления. Нередко конечная цель достигалась физическим устранением противника, то есть его убийством. У такого подхода было два преимущества: во-первых, противника устраняли навсегда, и он уже не мог представлять угрозы, а во-вторых, устрашающий пример усмирял других потенциальных противников. Кроме того, убийство врага удовлетворяло инстинктивную склонность, о чем речь пойдет ниже. Намерение убить могло противостоять соображение о том, что побежденного противника можно употребить с куда больше й пользой, если его запугать, но оставить ему жизнь. В этом случае сила удовлетворялась не убийством, а порабощением противника. Так человечество начало щ а д и т ь врагов, а победителям отныне приходилось считаться с мстительностью побежденных и отчасти жертвовать собственной безопасностью. Следовательно, таково было изначально положение вещей: господство высшей власти, опиравшейся на голое или интеллектуально подкрепленное насилие. Мы знаем, что в ходе общественного развития подобный режим власти в и д о изменялся, проложив путь от насилия к праву. Но что это был за путь? По моему мнению, это мог быть только один путь. Он родился из осознания того, что противостоять мощи одного способно лишь объединение более слабых. Силу сломит единство, власть объединения устанавливает право с целью противостоять силе кого-то одного. Мы видим таким образом, что право это власть сообщества. Тем не менее, право остается силой, готовой обратиться против любого индивида, который противопоставит себя сообществу. Право действует такими же методами и преследует те же цели, что и сила. Разница заключается лишь в том, что теперь это сила не отдельного индивида, а объединенная сила сообщества. Однако для того, чтобы совершился переход от права силы к новому праву, должно быть выполнено одно психологическое условие: объединение большинства должно быть устойчивым и долговременным. Не было бы никаким достижением, если бы оно образовывалось только для преодоления силы кого-то одного, а по выполнении этой задачи снова рассыпалось. В таком случае еще кто-то, считающий себя сильнее других, попытается подчинить их своей воле, и такая игра будет вестись до бесконечности. Сообщество должно сохраниться, организоваться и выработать предписания, исключающие вероятность сопротивления, то есть законы. надзирать за их исполнением и применять в случае необходимости силу. На основе признания такой общности интересов у членов возникшего объединения возникает чувство единства, с в я з у ю щ е е сообщество в одно целое, в котором каждый индивид будет чувствовать себя защищенным. Тем самым, как мне думается, достигают самого существенного у к р о щ е н и е силы передачи власти большему по численности единству, которое поддерживается общностью чувств его членов. Все остальное – это технические детали применения и исполнения. Эти отношения остаются достаточно простыми до тех пор, пока сообщество состоит из относительно небольшого числа одинаково сильных индивидов. Законы такого объединения определяют, какой д о л е й своей свободы применять силу должен пожертвовать отдельный индивид ради сохранения мирного совместного проживания в сообществе. Однако такое состояние умиротворения представимо лишь теоретически. В действительности ситуация осложнена тем, что общество с самого начала включает в себя неравные по силам элементы: мужчин и женщин, детей и родителей. А после победоносных в о й н к этому списку добавляется еще господа и рабы. Право такого сообщества становится выражением неравного соотношения сил внутри самого сообщества. Законы пишутся для господ, оставляя мало места для прав подчиненных и угнетенных. С этого момента в обществе возникают два источника правовой неустойчивости, ведущие к дальнейшему развитию законодательства. Во-первых, это попытки отдельных представителей господствующего класса приступить установленные для всех законодательные ограничения, то есть отказаться от господства права в пользу господства силы. Во-вторых, это не прекращающиеся попытки угнетенных добиться больше власти и закрепить эти завоевания в законодательстве, то есть добиться отказа от неравноправия в пользу равноправия. Эти усилия становятся особенно значительными, когда внутри общества происходит заметное изменение баланса сил, как это не раз случалось в мировой истории. Тогда право приспосабливает к новым отношениям власти и подданных. Но значительно чаще, когда власть и м у ж ч и е не готовы к таким изменениям, происходит другое: начинается сопротивление, гражданские войны и прочие катаклизмы. Короче говоря, дело тогда доходит до у п р а з д н е н и я всякого права, до возвращения к насильственным методам правления, после чего в обществе начинает действовать новое право. Но имеется еще один источник изменения права, происходящего мирным путем. Это культурный рост членов сообщества. Однако нечто такое возможно лишь на более поздних стадиях развития общества. Таким образом. Мы видим, что даже в правовых обществах не удается избежать силовых решений к о н ф л и к т а интересов. Но необходимость поддержания общности интересов, вытекающая из совместного проживания на одной территории, способствует быстрому окончанию борьбы и повышает вероятность мирного урегулирования конфликтов. Правда, даже беглый взгляд на всемирную историю позволяет нам убедиться в том, что она является собой череду непрекращающихся конфликтов между сообществами. Между большими и малыми сообществами, между городами, областями, племенами, народами, царствами и конфликты эти почти всегда разрешались войнами. Такие войны заканчивались либо ограблением, либо подчинением и захватом части территории. Завоевательные войны нельзя трактовать однозначно. Некоторые из них, например, войны монголов и турок, несли с собой лишь несчастье. Другие, напротив, приводили к преобразованию насилия в право и к образованию более крупных сообществ, внутри которых подавлялась склонность к насилию, а правовой порядок сглаживал и разрешал конфликты. Таким было, например, завоевание римлянами стран Средиземноморского бассейна, которое привело к возникновению бесценного римского мира Pax Romana. Завоевательная политика французских королей привела к образованию мирной, объединенной и процветающей Франции. Как бы парадоксально это ни звучало, мы должны признать, что война может служить подходящим средством для установления вечного мира и приводить к созданию великих государственных объединений, сильная централизованная власть которых делает невозможным продолжение войн. Но в действительности так происходит крайне редко, ибо успех завоевания оказывается, как правило, недолговечным и приходящим. Вновь образованные общности снова распадаются, чаще всего вследствие слабой связи между насильственно соединенными частями. Кроме того, завоевание, сколь бы обширным оно ни было, может привести лишь к неполному объединению, конфликты внутри которого по-прежнему будут требовать силового решения. Следствием всех этих воинственных устремлений стало то, что человечество поменяло бесчисленные мелкие военные конфликты, требовавшие участия меньших по численности армий, на более редкие, но и более разрушительные большие войны. Если мы присмотримся к современным событиям, то увидим тот же результат, на который указали и вы, хоть и не столь многословно. Истинное предотвращение войны возможно лишь тогда, когда человечество установит единую центральную власть, которая будет наделена правом единолично решать все конфликты интересов. Здесь очевидно объединяются два требования: создание единой высшей руководящей инстанции и наделение ее необходимыми правами. Ныне в качестве такой инстанции мы мыслим Лигу Наций, но забываем, что при всем том не выполнено второе условие. Лига Наций не располагает собственной властью, и получить ее она сможет только в том случае, если отдельные ее члены, то есть государства, откажутся от власти в ее пользу. Представляется, что у этой инстанции нет никакой реальной перспективы. Лигу Наций как институт учредили без понимания всех условий, не осознав, что тем самым была совершена беспримерная попытка объединения человечества, примера в котором мы не находим в мировой истории. Эта попытка, возвав к идеальным представлениям, приобрести авторитет, то есть принудительное влияние, которое обычно зиждется на обладании реальной властью. Мы уже знаем, что для цементирования сообщества необходимо выполнение двух условий. принуждение со стороны сильной власти и наличие у граждан чувства единства, обычно называемого отождествлением. При отсутствии одного из этих моментов, вероятно, второй способен и один удержать сообщество от распада. Эти идеи, разумеется, имеют какое-то значение только тогда, когда существующая общность между членами сообщества находит свое реальное выражение. Спросим себя, насколько сильна эта общность. История учит нас, что такая общность должна проявляться в действиях и поступках. Например, панэллинская идея, то есть создание превосходства над жившими по соседству варварами, нашла свое выражение в анфилониях, оракулах и совместных играх, и эти действия уменьшили склонность греков воевать друг с другом. Хотя, несомненно, и другое, даже эти действия не смогли предотвратить с т о л к н о в е н и я между греческими городами-государствами, правители которых, чтобы одолеть соперника, заключали союз даже с персидским царством, смертельным врагом всего Эллинского мира. Столь же мало чувства христианского единства, которое, кстати сказать, было достаточно сильно в эпоху Ренессанса, когда мешало малым и крупным государствам в о и н а х друг с другом прибегать к помощи турецкого султана. В наше время отсутствует даже идея, с помощью которой можно было бы обосновать создание такого объединяющего авторитета. Господствующие в настоящее время национальные идеалы приводят, как мы видим, к совершенно противоположному результату. Есть люди, утверждающие, что только полная победа большевистского мировоззрения во всем мире сможет положить конец войнам. Но мы бесконечно далеки от воплощения этой цели, достичь которой, если и удастся, то только за счет ужасающих гражданских войн. Совершенно очевидно, что попытка заменить реальную власть властью идей обречена сегодня на провал. Ошибкой было бы в своих расчетах уповать на право, забывая, что изначально оно было грубой силой в чистом виде и до сего дня не способно существовать без применения силы. Теперь я перейду к комментариям по поводу другого вашего утверждения. Вы удивляетесь тому, как легко воодушевить и поднять людей на войну, и предполагаете, что причиной тому нечто очень действенное, какое-то влечение к ненависти и уничтожению, легко откликающееся на разного рода подстрекательство. И я снова хочу полностью и безоговорочно с вами согласиться. Мы убеждены в существовании таких в л е ч е н и й и в последние годы приложили немало усилий для изучения их внешних проявлений. Позвольте в связи с этим представить вам один из разделов учения о влечениях, которому психоанализ пришел в результате трудных проб и мучительных ошибок. Мы считаем, что человеку присущи влечение всего лишь двух типов. Влечение первого типа имеет целью сохранение и объединение. Мы называем их эротическими в смысле э р о у с а Платоновского Пира или сексуальными, сознательно расширяя рамки расхожих представлений о сексуальности. Влечения второго типа имеют целью разрушение и умерщвление. Мы определяем их как агрессивные и разрушительные. Как видите, это всего лишь теоретическое переформулирование давно известного противопоставления любви и ненависти, представляющего собой полярность притяжения и отталкивания в отношениях между людьми, и вероятно отражающего куда более глубинные закономерности, с которыми вы имеете дело в собственной научной деятельности. Но давайте не будем спешить оценивать их позиции добра и зла. Каждое из этих влечений немыслимо без другого, и за в з а и м о д е й с т в и я и п р о т и в о б о р с т в а рождаются все явления жизни. Мало того, представляется, что едва ли какое-то одно из этих влечений способно действовать изолировано в чистом виде. В каждом влечении присутствует примесь влечения ему противоположного, к о т о р о е несколько в и д о и з м е н я е т цель или даже помогает основному влечению ее достичь. Например, инстинкт самосохранения несомненно является влечением эротическим, но и он вынужден прибегать к агрессии для того, чтобы выполнить свою задачу. Точно так же направленное на какой-либо предмет любовное влечение нуждается в примеси в л е ч е н и я к овладению, если оно вообще желает получить доступ к предмету своего вожделения. Трудности разделения разнородных и р а з н о н а п р а в л е н н ы х в л е ч е н и й действующих в неразрывном единстве значительно затормозили процесс их познания и исследования. Если вы согласитесь и дальше проследить заходы моих рассуждений, то услышите, что человеческие поступки отличаются также сложностью иного рода. Любой поступок крайне редко является результатом влияния какого-то одного инстинктивного побуждения, которое само по себе уже состоит из э ротических и деструктивных разрушительных влечений. Как правило, для того чтобы какое-то действие оказалось возможным, необходимо сочетание целого ряда побудительных мотивов. Это знал и один из ваших коллег, Лихтенберг. Во времена наших классиков он преподавал физику в Геттингене, но, вероятно, в большей мере был психологом, не ж е л и физиком. Он изобрел розу мотивов, о которой говорил так. Разнообразные движущие мотивы, исходя из которых люди совершают поступки, можно расположить как 32 р о м б а р о з а в е т р о в и, соответственно, формулировать о б о з н а ч е н и е мотивов. Например, хлеб-хлеб, слава или слава-слава-хлеб. Таким образом, когда людей зовут на войну, в их душах согласовано откликаются самые разнообразные мотивы. от самых возвышенных до самых низменных, о которых либо громко говорят вслух, либо предпочитают у м а л ч и в а т ь У нас нет возможности раскрыть все эти мотивы. В основе, несомненно, лежит страсть к агрессии и разрушению. Бесчисленные жестокости, творившиеся в б ы л ы е времена и творящиеся сегодня, поддерживают эту страсть и укрепляют ее. Переплетение этих деструктивных устремлений с другими устремлениями, эротическими и идеальными мотивами облегчает, естественно, их удовлетворение. Иногда, когда мы слышим о жестокостях, имевших место в прошлом, у нас создается впечатление, что идеальные эротические мотивы служили лишь прикрытием для деструктивных устремлений. В других случаях, например, в бесчеловечной деятельности Святой инквизиции, превалировали идеальные мотивы, многократно усиленные подсознательным стремлением к разрушению. в о з м о ж н ы как мы видим, оба варианта. Подозреваю, что я уже злоупотребил вашим интересом к этой теме, направленным все же на предотвращение войны, а не на наши теории. Но я все же хочу еще ненадолго задержать ваше внимание на деструктивном влечении, которое чрезвычайно нами недооценивается. В результате ряда наблюдений и умозаключений мы пришли к выводу, что данное влечение присуще всем живым существам и направлено оно на разрушение, на умерщвление и уничтожение живой материи, возвращение ее в исходное неживое состояние. Это влечение вполне заслуженно получило название влечение к смерти, тогда как эротические влечения направлены на продолжение жизни. Влечение к смерти преобразуется в инстинкт разрушения, который реализуется с помощью соответствующих механизмов, обрушиваясь на предметы окружающего мира. Живое существо защищает, как бы свою жизнь посредством уничтожения других живых существ. Однако не нашедшая выхода часть влечения к смерти остается внутри организма и продолжает свою разрушительную работу. Мы попытались, исходя из этой интериоризации деструктивного влечения, вывести механизм формирования целого ряда нормальных и патологических феноменов. Мы даже впали в ересь, стараясь объяснить возникновение совести подобным обращением агрессии на себя. Вы понимаете, что это становится совсем безобидным, когда такой процесс набирает динамику. Тогда он делается откровенно нездоровым, в то время как обращение деструктивных влечений против внешнего мира, во вне, облегчает жизнь человеку, действует на него благотворно. Это является биологическим оправданием всех тех отвратительных и опасных устремлений, против которых мы выступаем. Надо признать, что эти устремления ближе к природе, чем возражения, которые мы им противопоставляем и для которых нам еще предстоит найти оправдание. Вероятно, у вас складывается впечатление, что наша теория представляет собой своего рода мифологию, в данном случае не слишком радостную и оптимистическую. Но разве в естественных науках иная мифология? Разве в вашей физике дела обстоят по-другому? Из всего в ы ш е и з л о ж е н н о г о мы можем сделать вывод, не оставляющий никаких надежд на возможность устранения агрессивных наклонностей человека. Должно быть в каких-нибудь счастливых уголках земли, там, где природа в изобилии доставляет все, в чем нуждаются люди, и в самом деле существуют племена, жизнь которых протекает в неге, племена, которым неведомы угнетение и агрессия. Я с трудом в это верю и охотно бы узнал побольше об этих счастливцах. Также и большевики надеются, что смогут избавить людей от агрессивности, если обеспечат полное удовлетворение их материальных потребностей и равенство членов общества в распределении общественного достояния. Я считаю это иллюзией. Пока что большевики усиленно вооружаются и разжигают в населении чувство неугасимой ненависти ко всему окружающему миру, чем добиваются единства и сплоченности народа. Впрочем, как вы справедливо утверждаете, речь идет не о том, чтобы полностью устранить человеческую агрессивность, а в том, чтобы направить ее в такое русло, где она не могла бы угрожать нам войной. Из нашего мифологического учения о влечениях можно легко вывести формулу косвенного способа борьбы с войнами. Если готовность к войне является высвобождением деструктивного влечения, то на борьбу с ним надо призвать его антипода. конструктивные влечения, Эрос. Все, что способствует чувству солидарности людей, должно противодействовать войне. Это чувство и эта связь могут быть двоякового рода. Во-первых, это отношение любви к объекту, не несущее сексуальной окраски. с п и х о а н а л и з у не приходится здесь краснеть, говоря о любви ибо религия утверждает то же самое: возлюби ближнего своего как самого себя. Такое требование легко предъявить, но трудно исполнить. Второй способ чувственного объединения — это отождествление. Все, что устанавливает общность между людьми, в з ы в а е т к такому чувству неразрывной связи, к отождествлению. Именно на такой общности, на таком отождествлении зиждется создание человеческого общества. Ваше обвинение в злоупотреблении авторитетом я использую как указание на еще одно средство противодействовать войне. Существует врожденное и неустранимое неравенство людей, в результате которого человеческая масса распадается на вождей и зависимых от них людей. Вторых, несравненно больше, чем первых, они требуют и жаждут авторитета, который будет принимать за них такие решения, которым они готовы добровольно и беспрекословно подчиняться. К этому надо добавить, что нельзя жалеть никаких усилий на то, чтобы в руководящий слой общества попадали самостоятельные мыслящие, неустрашимые и честные люди, которые одни лишь достойны управлять несамостоятельными массами. То, что избыточная власть и ц е р к о в н ы е запрещение свободомыслия отнюдь не благоприятствуют такому исходу, не требует доказательства. Идеальным было бы, конечно, сообщество людей, умеющих подчинить свои влечения диктату разума. Ничто иное не смогло бы создать более совершенное и способное к сопротивлению единство людей даже при отсутствии эмоциональной связи между ними. Но более чем вероятно, что такие надежды абсолютно утопичны. Существуют и другие косвенные способы противодействия в о й н а м но все они н е с у л я т скорого успеха. С тоской думаешь о мельницах, которые м е л ю т так медленно, что люди умрут от голода, прежде чем дождутся муки. Как вы видите, мы получаем весьма скромный результат, когда привлекаем чистых теоретиков для решения животрепещущих практических задач. Будет лучше, если люди в каждом конкретном случае попытаются предотвратить опасность теми средствами, какие есть у них под рукой. Но мне хотелось бы еще коснуться одного незатронутого вами вопроса, который сильно меня интересует: почему мы столь страстно не приемлем войны? Вы, я и многие другие почему отказываемся принять неизбежность этого зла? Ведь война кажется нам вполне естественной, биологически обоснованной и практически неминуемой. Не пугайтесь такой постановки вопроса. В исследовательских целях допустимо в рассуждениях п р и м е р я т ь маски, которыми не пользуешься в реальности. Ответ таков. Потому что каждый человек имеет право сам распоряжаться своей жизнью, а война уничтожает молодые, нерасцветшие жизни, ставит человека в положение, в котором он обесценивается, вынуждает его против воли убивать себе подобных, разрушает материальные ценности и другие плоды человеческого труда. Против войны мы еще и потому, что она в своем современном обличье не способствует воплощению рыцарских героических идеалов, и по мере совершенствования современной техники вскоре способна будет привести к полному истреблению одного или даже обоих противников. Все это представляется столь неоспоримым, что остается лишь удивляться, как до сих пор введение войны не выброшено объединенным человеческим разумом на свалку истории. Конечно, по поводу отдельных пунктов можно и нужно дискутировать. Мы можем спорить о том, имеет ли общество право распоряжаться по своему усмотрению жизнями отдельных своих представителей. Нельзя также в одинаковой степени проклинать все без исключения войны. И до тех пор, пока существуют государства и нации, готовые к беспощадному уничтожению других стран, эти страны должны быть хорошо подготовлены к войнам. Но дальнейшее обсуждение этой темы увело бы нас за рамки дискуссии, на которую вы меня пригласили. У меня здесь иная цель. Главная причина, по которой мы выступаем против войны, заключается в том, что мы не можем поступить иначе. Мы пацифисты, потому что ненависть к войне для нас органична. Поэтому нам легко подкреплять нашу позицию разумными аргументами. Едва ли это можно понять без дополнительных разъяснений. Я имею в виду следующее: с незапамятных времен в человечестве идет процесс культурного развития. Я знаю, что многие предпочитают термин цивилизации. Этому процессу мы обязаны всем лучшим, что у нас есть, но благодаря культуре возникло и многое из того, от чего мы сегодня страдаем. Причины и начало культурного развития прячутся в восьми веков и тысячелетий. Конечный исход не ясен, но легко просматриваются кое-какие его характерные черты. Возможно, развитие культуры приведет к угасанию человечества, так как оно во многом нарушает п о л о в у ю ф у н к ц и ю и уже сегодня цивилизованные расы и отсталые слои населения размножаются намного быстрее, чем высокоцивилизованные. Вероятно, этот процесс можно сравнить со домашнимением диких живот. Нет сомнения, что процесс развития культуры несет собой изменения в анатомическом строении человека. Люди пока не свыклись с мыслью о том, что культурное развитие есть, помимо всего прочего, также органический процесс. Идущая рука об руку с культурным развитием психологические изменения бросаются в глаза и не могут быть оспорены. Эти изменения заключаются в продолжающемся смещении целей влечений и в подавлении инстинктивных побуждений. Переживания и ощущения, в о ж д е л е н н ы е для наших далеких предков, стали нам безразличны или даже невыносимы. Я уверен, что такие изменения требовани этического и эстетического характера имеют органическую биологическую причину. Психологические установки, являющиеся результатом нашего культурного развития, вопиюще противоречат войне в ее самых жестоких проявлениях. Именно поэтому мы должны неустанно выступать против нее. Для нас она совершенно невыносима. Она будет в нас интеллектуальное и аффективное отторжение. Мы пацифисты даже физически неприемлем в о й н у в ы з ы в а ю щ у ю у нас своего рода идиосинкразию. Мало того, эстетическое безобразие войны вызывает у нас не меньшее отвращение, чем ее жестокость. Долго ли нам придется ждать, когда все остальные тоже сделаются пацифистами? Мне нечего ответить на этот вопрос, но, возможно, не столь уж утопична надежда, что под влиянием двух факторов культурных установок и оправданного страха перед разрушительными последствиями войны уже в обозримом будущем войнам будет положен конец. Какими путями прямыми или окольными это будет достигнуто, угадать невозможно. Единственное, что можно сказать с уверенностью, все, чего требует процесс культурного развития, работает против войны. Я сердечно прощаюсь с вами и прошу извинения, если эти мои соображения вас разочаровали. Ваш Зигмунд ф р а й д